Прошел месяц счастливой жизни. Принцесса обустраивалась в замке, разбила прекрасный розарий на берегу пруда, где раньше герцог в одиночестве удил рыбу и думал о глупых мужских одиноких забавах. Теперь же каждый его шаг ему скрашивала жена. Она была с ним и в горе, и в радости, и в конюшне, и в спальне, и даже в бане было от нее никуда не деться. Конечно, он был счастлив. Поэтому, когда кто-либо его спрашивал о том, какие чувства у него вызывает брак, Он сначала бросал испуганный взгляд на принцессу, а потом уверенно говорил «Я счастливейший человек на земле, и нет другой женщины, кроме моей беляночки, которая могла бы так украсить мою жизнь». И она действительно старалась. Делала все возможное, чтобы ее новый супруг помнил о ней всегда. Поэтому и рассорилась со всеми его прежними друзьями, известными в широких кругах коррупционерами, переломала все ружья для охоты и даже однажды выбила дверь в уборную, где задремавший герцог пытался спрятаться от заботы и любви. Но от любви спрятаться невозможно, поэтому ему приходилось радостно улыбаться на всех многочисленных приемах, которые устраивала его многоуважаемая супруга, и всегда отчитываться, если он хотел потратить лишний золотой на чисто мужские радости, будь то новый конь или леденец на палочке. Хуже всего было то, что случайно избавиться от женушки у него бы не получилось, потому как король строго-настрого наказал беречь его кровиночку и непрозрачно намекнул, чья голова полетит с плеч, если с затылка его дочурки упадет хотя бы один волос. Так что наслаждаться семейной жизнью герцог должен был еще многие и многие годы. Но однажды он все же решил бежать.